Марк Николас Рафт Мисс Рос меня удивила. Прошла неделя, за которую девица должна была устать и попросить пощады, а ненасытная невеста все еще упорно идет вперед. Так мало того, все министры твердят на перебой, какая будущая леди Рафт умная, сообразительная, ответственная и как мне повезло. Ну да, повезло так, что даже зубы от злости сводит. Я наблюдал за мисс Рос, хотя она об этом и не знает. Наверное, так даже лучше, потому что при виде меня она сжимается и цепляет на лицо это невозмутимое выражение, которое бесит до безумия. «Хитра моя невеста! Ой, хитра!» Джоэль зашел в кабинет уже, когда я собирался идти к мисс Росс, чтобы пригласить ее на ужин. Индивидуальный, как она и просила. «Интересно, моя невеста хотя бы изобразит радость?» «Я с хорошими новостями». Предупредил друг, когда заметил на моем лице недовольство. Я подчеркнуто по-дурацки рассмеялся и захлопал в ладоши. «Даже это не спасает», — заключенился Джоэль. «Но, тем не менее, это важно. Я получил отчет по комиссарам». Я посерьезнел и протянул руку за папкой с бумагами. Быстро их пролистал и непонимающе уставился на премьер-министра. «Мисс Рос точно была у премстера». Джоэль развел руками и, как будто этого было мало, сообщил. «Меня же там не было, так что ориентируемся на донесение шпионов. Тебя что-то смущает?» «Смущает», — я с досадой вчитался в доклад. «Встречи, встречи, встречи, бесконечные встречи премстера, и ни слова о том, что мне нужно». «Раз девчонку послал третий комиссар императора, то она точно шпион. Этот гад никогда ничего не делает просто так». «Но мы же и так это знали!» «Не сходится!» Я постучал пальцами по столу. «Я специально сказал всем министрам предоставить мисс Рос доступ к тем данным, которые не жалко передать в столицу, но по твоему докладу видно, что Премстер не в курсе. Он знает кучу другой информации, из чего я делаю вывод, что среди нас опять шпион. Надо проредить ряды. Но все, с чем мы познакомили невесту, в столицу не ушло» и порадовался бы, но здесь два варианта. У мисс Росс не было возможности увидеться со связным, или Премстер решил нас переиграть и пока переданной информацией не пользуется. «Ты параноик!» – разозлился Джоэль. «Мне нравится твоя невеста, на меня не повелась, секреты Зарита не выдает. Успокойся ты и уже прими реальность, как она есть!» Ничего такого премьер-министр не сказал, но я внезапно взбесился. Должно быть, сказалось напряжение и раздражение последних дней. Глаза заволакивала пелена, и я закрыл их, пытаясь успокоиться. Все сложнее было сдерживаться, и я не услышал, а почувствовал, что рядом огонь. «Твою ж мать!» Я взглянул на Джоэля и быстро втянул пламя в себя. Из-за моего гнева загорелось кресло, на которое вдруг опирался. «Видишь, не помогают зелья эти!» Вместо того, чтобы успокоиться, я разволновался. «Ты не целителя нашел, а подобие Рашнараха. «Так, я, пожалуй, зайду позже», — Джоэль попятился к двери. «А то вижу, что каждое мое слово только добавляет дров в твое недовольство. Люди не стой ноги встают, а наш князь не с той ноги родился». Я рыкнул в ответ, но останавливать премьер-министра не стал.